Муссу Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава двадцать седьмая. Мертвая рука. Рука передвигалась очень быстро, шерстя по земле своими пальчиками. Она то и дело выворачивалась в разные стороны, пытаясь перерезать ножом веревку. Но ее попытки освободиться каждый раз пресекались. Эта картина была настолько шокирующей, что каждый, кто видел её, не мог поверить своим глазам. Экзаменующиеся и так были до ужаса напуганы, а теперь их и вовсе трясло от страха. "Брат, тебе, тебе весело?" Вот что хотел спросить Ювэн, но увидев угрюмое выражение лица Юхо, который явно не выспался, тут же передумал и решил заткнуться. Когда Юхо приблизился к опушке леса, бледная рука резко остановилась. Она снова начала вертеться в разные стороны, а потому экзаменующиеся поспешили отступить от нее подальше, чтобы она не задела их ножом. «Как ты поймал ее?» – с нечитаемым выражением лица спросил Чен Бин. «Еще вчера эта рука едва не порезала его на кусочки, а сегодня ее ведут на поводке, как податливого щеночка». Любой был бы в шоке от таких перемен. Вчера Ченбину едва удалось спастись, и он до сих пор не мог прийти в себя от полученного стресса. Сейчас, увидев эту руку на привизе, он только и мог, что глупо смотреть на неё. "Это не я её поймал", ответил Юхо, показывая пальцем в сторону Цинтю. "Он отдал её мне. Отдал? Всегда, пожалуйста." бесстыдно заявил Циндю. А разве я благодарил тебя? Да. Это читалось в твоих словах. Никто и не ожидал, что им поможет наблюдатель. Помолчав немного, экзаменующиеся осторожно спросили 001-го. Значит ли это, что была использована карта помощи? Похоже, что нет, с сожалением ответил Циндю. А, но почему? Какая карта помощи? Он сделал это в целях самозащиты, грубо ответил Юхо. Ну ладно, ответил Циндю, уставившись на макушку Юхо. Самозащита? Эта штука решилась атаковать наблюдателя? зашептали экзаменующиеся. Она что, совсем с ума сошла? Видя их испуганные лица, Юхо быстренько посвятил их в детали этого происшествия. Означает ли это, что если мы не проснёмся, когда придёт монстр, то всё будет в порядке? спросил Ювен. Я так и знал. Я знал, что система не задаст нам непосильную задачу. Конечно же, должна быть лазейка. Ты говоришь, как будто это так легко не проснуться. Как ты собираешься спать, когда придёт монстр? Нельзя просто притвориться спящим. охладил его пыл старик Ю. О, а может выпить снотворное? Боже мой, ну ты и дурак. Где ты найдёшь снотворное? В итоге экзаменующиеся пришли к выводу, что этот экзамен был немного нелепым. И дело не столько в том, что сами вопросы были доневозможности сложными, и без Юхо они бы с этими вопросами не справились. Нет, просто И сама чёрная вдова, и эта бледная призрачная рука, все они вели себя неблагоразумно. Например, к дополнению к условиям экзамена чёрная вдова добавила свои условия: шить кукол и доставать карты при входе в дом. Или же вот ещё один пример. Не сумев разбудить экзаменующегося, призрачная рука взяла и атаковала наблюдателя. Это и правда странно. прошептала Юяо Отличается ли наш экзамен от предыдущих вариаций этого же экзамена? Возможно ли, что система специально сделала экзамен более сложным, внеся некоторые изменения? В этом экзамене поведение девушки значительно изменилось. Если изначально она только и делала, что плакала, то теперь начала трезво рассуждать и твёрдо держала себя в руках. Что же касается ее вполне разумного предположения, то на это ни у кого не было ответа. Да, впрочем, это и не важно. Их баллы зависят от того, как они сдадут экзамен. И не только баллы, а еще и жизнь. «Этой ночью что-нибудь происходило в лесу?» — спросил Ю-Хо. «Все было точно так же, как и прошлой ночью», — ответил Ю-Вэн. Мы снова слышали, как что-то ползло по земле, и как будто этого что-то было очень много, но эти штуки двигались так быстро, что мы не смогли их увидеть. Мне кажется, это были такие же руки, как и это. Хмыкнув, Юхо отпустил руку, которую до этого придавил к земле. Он слегка натянул верёвку. Ну-ка, продолжай ползти. Рука подумала, что над ней необоснованно издеваются, поэтому не шевелясь, лежала на земле, притворяясь мёртвой. Подождав немного, Юхо потерял терпение. Он сильно пнул руку и произнёс: "Ну и лежи тут. Когда взойдёт солнце, я вытащу тебя из леса". Эта штука появлялась по ночам, а днём исчезала. Подумав над этим, Юхо пришёл к выводу, что для этого должны быть какие-то причины. Возможно, рука боялась солнца, а может, она боялась чего-то другого? И правда, как только он произнёс эти слова, рука тут же начала крутиться как бешеная. Эта штука что, боится, увидев, что рука и правда боится? Экзаменующиеся тут же принялись угрожать ей. Уже 4 утра. Скоро наступит рассвет. Мы покажем жителям деревни, что каждую ночь скребётся в их двери. Ювен и Вовси принялся рассказывать, как он проведёт для руки тур по деревне, но не успел он дойти и до середины своего рассказа, как рука резко остановилась. Лёжа на земле, она медленно перебирала своими серыми пальцами. Казалось, что она о чём-то думает. Но в то же время рука выглядела напуганной и встревоженной. Чего она боялась? Жители деревни, сморщившись, юхот только было собрался снова пнуть руку, как она начала двигаться. Быстро перебирая пальцами, она влетела в лес, как будто хотела поскорее спрятаться в своём тайнике. Все тут же поспешили за ней. Они вошли в лес, но быстро потеряли всякие ориентиры. В лесу было холодно и туманно. Из-за густого тумана свет от зажжённых ветвей казался тусклым и угасающим. "Чем это здесь так воняет?" неожиданно спросил старик Ю. Чем глубже в лес они заходили, тем отчётливее и противнее становился запах. "Этот запах," вдруг заговорил Чен Бин. Точно так же пахло в нашей комнате перед тем, как мы с Лан Юаньхао заснули. Теперь, когда он заговорил об этом, другие тоже вспомнили, что уже слышали этот запах. Он слегка отличался от запаха в доме Чёрной вдовы и оказывал усыпляющее воздействие. Физически самым слабым из них оказался Майкл. После бессонной ночи и гонок по лесу ему хватило пары вдохов этого запаха, чтобы тут же завалиться спать. Но вскоре за ним и остальные начали чувствовать, что безумно хотят спать. Воспользовавшись этой ситуацией, рука резко завернула за дерево и быстро перерезала верёвку. Мгновение, и рука без следа исчезла в гуще леса. Чёрт, а мы были так близки! Начались этого текзаменующиеся. Но сделано вы не воротишь. Так что им оставалось лишь принять ситуацию такой, какая она есть. Вскоре встало солнце. За несколько минут до 7:30 прокаркала ворона, напоминая экзаменующимся, что им нужно ответить на вопрос. Ювен достал телефон и принялся восхвалять брата. Хорошо, что ты вчера меня остановил. Если бы мы сегодня не дали ответ, хотя ни и добыли кое-какую информацию, однако она не давала ответов на вопросы, поставленные системой. Благодаря Ю-Хо и его способности мыслить на несколько шагов вперед, сегодня они смогут ответить на второй вопрос по аудированию и тем самым спасут себя от смерти. Где семья черной вдовы? Пожалуйста, найдите их. Ответ на этот вопрос очень прост. Либо в лесу, либо на кладбище. Они же своими глазами видели несколько старых надгробий, в которых покоились члены семьи Чёрны вдовы. Ювен схватился за ручку и принялся выводить буквы Л, Е. Он только было собрался написать С, как вдруг позади него раздался тихий голос. У меня вопрос, спокойно спросил Циндю. Пиши быстрее. поторопил Юху брата и повернулся к надоедливому наблюдателю. И что это за вопрос, который не терпит отлагательств? Я пытался промолчать, но не могу. Говори уже. Экзамен проверяет ваши знания языка романи. Постучал по двери Циндю. А отвечаете вы на китайском? Такой редкий талант. Все мысленно чертыхнулись. А ведь и правда, они были такими беспечными. Вопрос написан на китайском, а потому они подсознательно принялись отвечать на китайском. Как только Циндзю закончил говорить, на его запястье зажёгся красный свет, и раздалось Ворона только распахнула клюв, но Циндзю её опередил. Статья 7 руководства наблюдателей. В случае, если экзаменующиеся неправильно поняли вопрос, Или же вопрос носит двусмысленный характер, наблюдатель обязан направить их на верный путь. Разве то, что они сейчас делают, не глупо? насмешливо произнёс он, затем повернулся к экзаменующимся. Простите, если я вас обидел. В его словах, которые звучали предельно вежливо, слышалась насмешка, что привело их в раздражение, разозлив экзаменующихся. Синдиу снова повернулся к вороне. Я всего лишь выполнял свою работу. Мне тут и так скучно, как в гробу. Так что заканчивай уже с придирками. Услышав его слова, экзаменующиеся перепугались так, что боялись сделать вдох. Они ожидали, что наблюдатель тут же пойдёт смертью храбрых. Однако, неожиданно для них, ворона открыла клюв, но тут же закрыла его. Так и не произнеся ни слова, Цин Дзю же спокойно стоял, облокатившись о дверь, повернувшись к экзаменующимся, он поторопил их. Ну и чего вы стоите? У вас осталось всего 2 минуты. У меня на лице ответ не написан. Ювэн в панике повернулся к Юхо. Брат, а ты знаешь, как на языке романи будет лес и кладбище? Не знаю.